Глава 82. Армия повстанцев ринулась вперед. Гражданские хлынули во двор замка через открытые ворота. Мутанты легко взяли штурмом Маграду. Королева и бровью не повела. Маги стояли неподвижно. Только когда мутанты достигли подножия лестницы, Ливана подняла руку, а маги, как по команде, закрыли глаза. В следующий миг все изменилось. Мутанты, первая линия нападения, попадали на землю, как игрушечные солдатики, опрокинутые капризным ребенком. Они выли от боли, которую Зола даже представить себе не могла. Подобные звуки она слышала лишь однажды, когда пытала главного мага Сибил Миру и свела ее с ума. Ополченцы, чей разум защищала Зола и более одаренные товарищи, продолжили атаку. Те же, чей мозг был открыт для манипуляций, начали спотыкаться. Многие опускались на колени, роняя оружие. Находившиеся под контролем золы огибали их, перешагивали через тела упавших и упрямо двигались вперед. «Ваша цель – маги!» – внушала им зола, направляя людей к красно-черным плащам. Каждый убитый маг возвращал в их ряды десятки мутантов и простых бойцов. Но чтобы добраться до магов, нужно было одолеть дворцовую стражу, которая встала стеной на защиту королевы. Нападавшие налетели на эту стену, как река на дамбу. Зазвенела сталь, затрещали дубины и колья. Воинственные крики и боли взорвали тишину затаившегося города. Зола нервно повела плечами и хотела шагнуть вперед, чтобы присоединиться к схватке и добраться до королевы, но тело отказалось ей подчиниться. Ноги словно увязли в пустой грязи. Нет, она никак не ожидала, даже не думала, что... Стиснув зубы, она попыталась освободиться от ментального контроля. Представила, как искрит ее мозг, пытаясь избавиться от хватки Ливаны, которая обратила разум золы против нее самой. Прежде это всегда удавалось. До сих пор она без особого труда сбрасывала чары королевы. Кибернетический мозг защищал от воздействия чар. Вот только теперь он не работал. Нет. Нет. Нет! «Как она может защищать других, если королева без труда залезла в ее собственную голову?» Зола прикусила губу. «Если она сможет пошевелить хотя бы рукой, то покажет телу, что сбросить ментальные путы реально?» Застанав, Зола упала на одно колено. Тело пульсировало от нерастраченной энергии, а в мозгу как будто что-то оборвалось. Она почувствовала, что потеряла связь с людьми. Дикие крики боли подтвердили это. За несколько секунд вся система ментальной защиты была разрушена. Битва закончилась, едва начавшись. Зола села, задыхаясь. Борьба с ментальной хваткой Ливаны отнимала все силы, но тело по-прежнему ей почти не подчинялось. Вопли мутантов стихли, сменившись скулением и предсмертными стонами. Несмотря на то, что схватка была короткой, воздух во внутреннем дворе успел пропитаться запахом крови. Ливана истерично рассмеялась, и ее полное торжество смех ранил слух сильнее, чем крики сотен воинов. «Глазам своим не верю!» — воскликнула королева, хлопая в ладоши. «Я ждала схватки с достойным соперником, юная принцесса, но ты, кажется, не способна дать мне отпор!» Она снова засмеялась и опустила руку на голову волка жестом одновременно ласковым и собственническим. Она станет для тебя лёгкой добычей, пёс. Волк зарычал, оскалив клыки. Гвардейцы раступились, и мутант пошёл вперёд, равнодушно перешагивая через лежащих на земле людей. Золу пробрала дрожь. Она уже сбилась со счёта, сколько раз смотрела в эти сверкающие зелёные глаза. Он был ей врагом и был другом, но никогда ещё она не чувствовала себя настолько беспомощной. Она попыталась тряхнуть головой, Обратиться к волку, кто той его части, что еще осталось внутри этого хищника, моля о пощаде. «Эй, ваше королевское величество! А вот и я!» Глаза Золы расширились. «Ика!» Прогремел выстрел. Ливана покачнулась, на золотые двери замка брызнула кровь, и на долю секунды, на тысячную долю секунды Зола поверила, что все кончено и королева убита. Но Ливана стояла, целая и невредимая. Рычал волк, за которым она спряталась. Пуля ранила его в бедро, и красивая форма быстро темнела от крови. Ика вскрикнула от ужаса. Ливана ощерилась, и ее ярость затянулась на разуме Золы и остальных, как петля. Ментальные путы королевы душили всех, кто в них попался. А волк сорвался с места и бросился на Ика. В глазах его горел звериный инстинкт напасть на нападавшего. Желудок Золы завязался в узел. Она не могла пошевелиться, ничего не могла сделать. Даже дышала едва-едва. Легкие горели, но она полностью утратила контроль над своим телом. Волк в три прыжка добрался до Ика, которая стояла, испуганно сжимая оружие. Сверкнули когти, легко взрезая синтетическую ткань. Ика взвизгнула и попятилась, не желая снова стрелять в волка. Он сшиб ее на землю и вцепился в рабочую руку. Между зубов у него промелькнула искра, и он разжал челюсти. Зола отчаянно молила кибернетический мозг проснуться, показать свое превосходство над человеческим, помочь ей сбросить ментальные оковы. «Я, принцесса Селена». Голос полный холодной решимости прозвучал откуда-то сверху. Голос знакомый и в то же время нет. Купол над их головами потемнел, словно небо, затянутое грозовыми тучами. Потом несколько квадратов посветлело, и появился голубой экран, а на нем видеозапись. «Ты самозванка!» Возмущенный голос королевы загремел над Артемизией. Ливана посмотрела наверх. Гвардейцы и маги застыли в тревожном ожидании. «И я пришла забрать то, что принадлежит мне по праву. Народ Артемизии, вот ваш шанс. Откажитесь от Ливаны и поклянитесь верности мне, своей законной королеве!» «Или клянусь, когда я надену корону, все в этом зале будут наказаны за предательство!» На экране показался тронный зал, как будто глазами золы. Слуги и маги и Кай в первом ряду, испуганный и отчаявшийся. «Хватит! Убейте ее!» Камера повернулась к Ливане, узнать которую можно было лишь по красному свадебному платью. Ее всегда скрытое чарами лицо оказалось обезображено рубцами, наглухо закрывшими левый глаз, сморщенная кожа, дряблая шея, редкие светло-каштановые волосы. Тут и там на голове ливаны зияли уродливые проплешины. Нескрытая шелковым рукавом часть левой руки тоже была покрыта шрамами, ожогами. Такие рубцы оставлял огонь, Зола знала это не понаслышке. Жуткий вопль заставил ее вздрогнуть, как будто ее окатили ледяной водой. «Выключите! Выключите!» – визжала Ливана. Она хватала магов за руки, заставляя их отвернуться от экранов. «Не смотрите! Не сметь! Я прикажу выколоть вам глаза!» Зола вдруг поняла, что ментальных пут больше нет, и только потрясение удерживает ее на месте. Сработало. Королева теряла контроль. Ее заставили увидеть спрятанную под чарами правду, и она не могла этому помешать. Наверху раздавались крики и выстрелы, на экране лилась кровь. Ливана потрясенно смотрела на людей, освободившихся от ее власти. Чары спали. Королева, стоявшая на пороге дворца, показала свое истинное лицо. Уродливая, искалеченная. Сейчас она выглядела напуганной. Прогремел выстрел, уже настоящий, и пуля впилась в золоченые двери. Кто-то выругался за спиной Золы. Обернувшись, она увидела Скарлетт, чьи волосы горели, как факел, в темноте. Скарлетт перезарядила оружие и снова прицелилась. Ливана отступила. Шаг другой. Я набросилась бежать и скрылась во дворце, оставив ошеломленных магов одних. Оставив волка, который по-прежнему нависал над неподвижным телом Мика. Теперь он смотрел на Скарлет. Обработанное лунными хирургами лицо хищника выражало ужас. Он узнал ее. Вихрь беспорядочных мыслей закружил золу. Она не знала, что делать. Можно ли доверять волку? Королева сбежала, но броситься в погоню за ней мешали стражи и маги, которые все еще могли взять под контроль большую часть солдат и ополченцев. Правда, сторонники Ливаны были потрясены и растеряны не меньше нападавших. Громкий вой оборвал ее размышления. Зола ахнула, пытаясь сообразить, откуда он доносится. Она не знала, кто воет, ее союзники-мутанты или вызванное королевы подкрепление, которое учуял стром. Вой продолжался, в него вливались все новые голоса. И все погрузилось в хаос.